Глава 3. Наш глубоко уважаемый господин Аристофан, куратор городской полиции и пожарной службы, проводит в будущую среду публичный отчет о знакомстве с Китайской империей «Мой путь туда и обратно». Мероприятие состоится в заведении «Великолепный бес», количество мест ограничено. Принимаются заявки на расширенное выступление господина Аристофана в губернаторском особняке по вполне доступным ценам. Пенсионерам и сотрудникам бухгалтерии скидка. Заявки подавать в его императорского величества собственную канцелярию с пометкой «Для передачи Аристофану». Вестник Града Кащеева Дело обсуждали у Сократа в его великолепном бесе в дальнем уголке, где поставили впритык два небольших стола и притащили табуретки, специально хранимые для вип-персон, и удобный стул со спинкой, специально для скромного, но очень высокопоставленного Федора Васильевича. Присутствовала вся канцелярия, кроме бесенят, занятых в этот момент мультиками и дизеля, обеспечивающего им просмотр. Из приглашенных лиц был Гюнтер, как специалист по царю-батюшке, и Варя с княжной Дашкой, как натуры тонкие и романтические. Хотя, только никому не говорите, нам романтики и от одной Маши хватает, с избытком. «Три, без базара!» – хлопнул по столу ладонью Аристофан. «И одной много будет», — помотал Бородой Михалыч. «Чего спорить?» — логично предположил Колымдай. «Золотая середина. Две». «Три многовато», — покачала головой Маша. «А вот две — в самый раз». «И одной за глаза хватит», — категорически заявил Гюнтер. «А мало будет. Тогда еще за одной смотаемся». «Думаете, про алкоголь речь шла? Про бутылки? Да если бы!» Эта банда сумасшедших бездельников решила непременно порадовать царя-батюшку свежепойманными принцессами. Основным доводом в пользу похищения юных дев было то, что Кащей, дескать, насмотрится на свадьбу шеф-повара, обидится за свое одиночество и всех убьет, чтобы хоть как-то грусть-тоску развеять. Так себе довод, его только белобрысом у Пашки пропихивать. Мне с первых же слов было понятно, что сотрудники просто устали заниматься всеми этими бытовыми проблемами и тупо хотят отдохнуть, а отдых должен быть активным. А второй причиной, а по значимости может и первой, было то, что наши просто хотели занять заскучавшего царя батюшку делом, и тут тоже не столько забота о нем, сколько о себе любимых. «Хотя здесь я их поддерживал. Заскучавший Кощей — это как ядерный заряд под Капитолием, когда-нибудь дорванет». «Наших красть не будем», — заявил я. «Почему, босс?» — замотал рожками Аристофан. «Наоборот, патриотично наших. Я тут уже присмотрел. Только импортных». Хватит нам уже девиц от отечественного производителя. Я покосился в сторону Дашки, а она тут же надула губки. А кроме того, вдруг девы царю-батюшке не понравятся? Тогда не так жалко будет. «Он нравится», – заявил Гюнтер и кокетливо поправил повязку на глазу. «Государь так давно в любовных баталиях не сражался, что я периодически даже на себе его восхищенные взгляды ловлю». — А вот это ты точно брешешь, внучек, — хохотнул Михалыч. — Не льсти себе и говори потише. Не дай боги донесет, кто кощеюшке твои слова. Будем мы красть не девок тогда, а нового дворецкого. — Фина вас, дедушка Михалыч, — тут же надулся Гюнтер. — Я еще очень даже в силе и полном расцвете. — Так не про тебя-то речь, — резонно перебил его дед. — Зачем вообще красть? — вздохнула Варя. — Нехорошо как-то. Можно просто пригласить в гости на праздники. — Традиция такая, внучка, — хмыкнул Михалыч. — У Кощеюшки завсегда пара-тройка принцесс во дворце ошивается. Для престижу надо. — Опять же, через полгодика попрут всякие принцы да и ваны дураки, — поддержал деда Колымдай. — Узниц из заточения вызволять. Все лишнее развлечение для государя. Персиянскую княжну надо, вдруг сказала княжна Дашка. Почему именно персиянку удивился я. Звучит красиво и романтично, пояснила Дашка и продолжила на распев. Разгневался тогда кощей, поднял персианскую княжну могучими руками и бросил ее с крыши дворцовой в набежавшую волну, закончил я и отмахнулся от непонимающих взглядов. Ладно! Уговорили. Только я на дело не пойду. У меня и так времени ни на что не хватает. Судя по ухмылкам и ироничным взглядам, никто меня и не собирался с собой брать. Я обиженно надулся, а Варя погладила мое плечо прохладной ладошкой. «Можно в Китай махнуть, там принцессу поискать», – предложил Колымдай. «Дорога туда уже проложена». «Ладно, я встал. Дальше без меня». Пойду работать. На Горынычи полетите. Группа киднепинга дружно кивнула. У ворот дворца стоял на задних лапах большой размером совчарку черный кот, и, близоруко щурясь, пытался найти звонок или колотушку. Я подошел поближе, а кот, выудив из холщевой сумы переброшенной через плечо круглые очки, напялил их на нос. Поправил золотые душки за ушами, снова оглядел ворота и вздохнул. Помочь! Я почему-то был уверен, что кот говорящий и не ошибся. Будьте так любезны! обернулся он ко мне. А у нас открыто вообще-то: я кивнул скелетом и они вновь положили сабли на плечи и замерли. А вы к кому? Политический беженец. На службу наниматься пришел! Снова вздохнул кот потом осмотрел меня с головы до ног и представился. Бенедикт Терентий Максимус. Можно просто Беня. Я представился и спросил, а к нам откуда пожаловали, Бенедикт Терентьевич? Из Лукоморья? Кота передернула. Где мне только не довелось служить. Ну ладно, пошли в бухгалтерию, там и решим, что с вами. Не надо меня так официально, Федор Васильевич прервал меня кот. Просто Беня. Лады, Беня, пошли я тебя с нашей бухгалтершей познакомлю. Блохастый? Вперила Агриппина Падловна строгий взгляд в нас, едва мы переступили порог бухгалтерии. Я точно нет, открестился я. Беня, блохи есть? Есть, честно кивнул кот. Только они кошачьи, людей не кусают. Ага, не кусают. С опаской протянула главбух. Мыться чаще надо. В дороге я уж которую неделю, вздохнул Беня, оформлюсь у вас и сразу в баню. И кем ты служить хочешь? Считать умеешь? На уровне элементарной арифметики, поморщился кот, лучше не надо. Староживым котом пойдешь, предложил я, будешь по ночам дозором городские стены обходить до да врагов высматривать. «Не мое это воинское дело», снова поморщился кот. «Да и не мальчик уже ночами по крышам скакать». Кота оформили воспитателем в наш дворцовый детсад Ясли. Очень удачно, кстати. Кот вышагивал между кроваток, важно заложив лапы за спину, и мурлыкал деткам песенки. А когда тихий час заканчивался, то ребятня собиралась вокруг Бени и завороженно слушала его нескончаемые сказки, легенды, стихи, по которым он был просто спец. Даже взрослые часто забегали в ясли и на цыпочках, подобравшись поближе к рассказчику, усаживались на толстый ковер и замирали, боясь пропустить хоть слово или просто мяв. А чего это я про кота вспомнил? А, да, во-первых, для отчета, во-вторых, из представителей фауны он у нас не один объявился. Буквально на следующий день я чуть лимонадом не подавился и едва с крыши не рухнул, когда откуда-то снизу раздался громкий такой трубный рев. Догадались, да, что я не про музыкально-сигнальные инструменты? Правильно, натуральный слоновий рев. Первая мысль была почему-то про Ганнибала, перешедшего Черное море и явившегося к нам на разборки. Вторая. Точно наши добытчики в приданное нигерийской принцессе из Африки зоопарк привезли. Не угадал, слава богам. Внизу у подросшей на метр городской стены стояли два мамонта и лениво покачивали хоботами. Ага, натуральные такие мамонты. Я про них тут давно слышал, а увидеть пока не довелось. И вот сподобился. Деда! завопил я, айда на мамонтов посмотрим! Дачан на них смотреть, пробурчал дед, но все же подшаркал ко мне поближе, чтобы попасть в радиус захвата шмат разума. Их есть надо, а не смотреть. Мамонты были ну точь в точках на картинках книг про первобытных. Большие. И снова «Большие!». Вообще, размерчик сразу как-то ошеломлял. Одна из этих двух зверюх была покрупнее другой, как потом оказалось, мальчик. Так вот, я едва был выше колен его передних ножек, представляете? А своим горбом он запросто бы касался третьего этажа современного здания. Вашего современного. Два якута, а может чукчи каких-нибудь, да неважно, стояли рядом и скалились, глядя, как я надрываюсь от восторга. — Нифига себе, шерсть какая, деда! — орал я, бегая вокруг зверей. — Нифига себе, бивни какие! Нифига себе, хоботы, а! И тут, этим самым хоботом, меня вдруг и подхватили, да подняли вверх. — Нифига себе! — опять заорал я, только от страха. — И это хорошо, что именно так заорал. В подобных ситуациях я, пардон, матом ору, а вокруг уже собралась стайка детей. Тут меня усадили на что-то теплое, мягкое и вонючее, и я, вцепившись пальцами в это что-то, с опаской открыл глаза. «Высоко, блин!» «Деда!» – заорал я крохотной фигурке где-то внизу, хохочущей и хлопающей ладонями о колени. Михалыч помахал мне и схватился обеими руками за живот. Ну и пусть, я даже обижаться не стал. Один из якутов что-то сказал мамонту, и хобот вновь, обвив меня за пояс, воздел к небесам. -ой — Ой! — заорал я. -ой -ой -ой -ой — Ой-ой-ой! — ой! И тут меня аккуратно поставили на землю. — Ой! — Больше так не делай! — Мишка! — сказал один якут. «Зорька — Зорька! — кивнул другой. — Захаров Федор Васильевич! — вежливо ответил я. «Совсем глупая Федька!» – засмеялся первый якут и ткнул сначала в большого мамонта, а потом в того, что поменьше. «Мишка! Зорька!» Мамонты, услышав свои клички, скинули хоботы и коротко протрубили что-то в си бемоль контрактавы. «Деда! Давай купим!» – опять заорал я. Ну, не мог я спокойно разговаривать рядом с этими чудами. «Давай, а! Ну давай купим! Ну давай!» «Да на кой они?» «Разве что на мясо», — отмахнулся дед. «Шерстью воняют, а жрут-то небось сколько!» «Прокормим! Я могу от оладиков в их пользу отказаться. Ну, почти!» «А держать-то их где будешь, а убирать за ними, а выгуливать!» «Я все сам буду делать, деда!» — поклялся я. «Купи, а ну купи!» «Хороший мамонта!» — ступился за меня второй «Якут!» Все все понимать только не говорить. Кушать мало, травку пасет, цветочки жуёт. Бери, Федька, не пожалеешь. Перу! решительно заявил я. Сколько надо, в бухгалтерии отсчитают. Сейчас, — Дед решительно отодвинул меня в сторону. Не торгуясь. Не знаю, во сколько нам влетели мамонты, но думаю, не так и дорого, потому что Агрипина Падловна ни разу мне ими не попеняла. Зато дед. Чуть все мозги не вынес своими причитаниями и прогнозированием мрачного постапокалиптического будущего в самом ближайшем времени. К счастью, дед оказался неправ. Мишка и Зорька быстро прижились у нас. Я их передал на довольствие городу, и Иван, пользуясь случаем, сразу же впряг животинок в строительные работы. Мамонты с удовольствием целыми днями помогали таскать бревна и камни. А вечерами и в обеденный перерыв с охотой катали на себе детвору. И с прокормом проблем не было. Кушали они любую растительность, какая только им попадалась под хоботы. А на зиму Иван уже начал заготавливать им сено и закупил большой запас зерна. А вскоре у нас появился еще один зверь. Шучу, человек, но тоже очень странный. Сейчас я вам и про него коротко расскажу, а потом вернусь к хронологическому описанию событий. Познакомился я с ним через Машу. Отправился как-то в город, дошел до лестницы, и тут смотрю, чуть дальше по холму стоит наша вампирша и с кем-то явно любезничает. И этот кто-то не из наших. Непорядок, надо проверить. Да и просто любопытно. Собеседником Маши оказался обычный такой парень. Молодой мужик, ну, что-то в этом роде, короче. Среднего роста, худой, светловолосый, без особых примет, что уже подозрительно. Да еще и мольберт перед собой разложил и кистью на город нацеливается. «Шпион, точно!» – прошептал мне на ухо непонятно откуда взявшийся Михалыч. «План города для ночной атаки рисует гад». «Да? А вот мы сейчас охрану!» «Не надо охрану!» перебила меня Маша, как и все вампиры, обладающие потрясающим слухом. И вы, дедушка Михалыч, совершенно не правы. Позвольте вам представить моего брата Сержио Сварцетти. Сержио Моншер, а это тот самый злобный дедушка-убивец, про которого я тебе рассказывала, и наш милый, хотя и не очень умный начальник Теодор. «Маша!» – рявкнули мы хором с дедом. «Рад знакомству!» Кивнул Сержио и вполне так нормально улыбнулся. — Не обращайте внимания на болтовню Марселины. Язык у нее змеиный, зато сердце гадючье, — перебил все еще злой дед. — А ты, энто, чего, милок, тот краски разложил? — Шпионишь? — А на кого работаешь? — Брат, — не дал я ему ответить, — не похож что-то. Точно шпион, да еще и прикрытие так себе придумал. «Сержио мне, брат, по вере», — показала мне язык вампирша. «А все!» — торжествующе заорал дед. «Спалилась Машка! Сама спалилась и вражину Янтова спалила!» «Это какая такая вера у вампира может быть? Отвечай, в глаза глядеть!» «Дедушка у нас совсем старенький», — повернулась Маша к шпиону. «Совсем головой скорбный. Уж простите его, Монами!» А вам, месье Михалыч, я все же отвечу на ваш дурацкий вопрос. Мы с Сержио вегетарианцы. в компрене. Серьезно? Мы с дедом переглянулись облегченно. Настолько идиотами шпионы не бывают, чтобы в качестве легенды прикрытия напялить на себя маску вегетарианца. А краски? Я художник, сеньор Захаров, поклонился Сержио. А вовсе не шпион, как подумал уважаемый хер Михалыч. «Вот ты и еще раз спалился, вражина!» Опять залопил дед. «Смотри, внучек, он нас то господинами называет, то по-итальянски, а то по-германски. Зови охрану!» «Привычка, сеньор Михалыч!» засмеялся Сержу. «Я итальянец, но немецкого происхождения, а род мой идет из России!» «Сам в своей брехне запутался!» вздохнул дед. «Уже и неинтересно стало!» Ты, внучек, потом мне расскажи, что из него на дыбе вытащат, а я пойду Тишку с Гришкой купать. Подожди, деда, я вдруг поверил этому шпиону. Кажется, Сергей не врет. Благодарю, сеньор Федор. Когда кажется, не мешает и сабелькой рубануть для надежности, пробручал дед, но звать охрану не стал. А это, я махнул на Альберт. «Отсюда потрясающий вид на ваш город!» – оживился Сержио. «А общая картина ярко отображает зарождение нечто великого, понимаете? Хочу не упустить момент!» «Великого! Ага, понимаю!» Я шаркнул кроссовком о мрамор. «Стараемся!» «Покажешь потом, что получится?» Так Серега и застрял у нас. Сначала торчал с мольбертом на холме, потом бегал с угольком и пачкой листов картона по городу и окрестностям, а как-то вообще заявился ко мне в канцелярию с предложением. Хер Федор, я знаю, чего не хватает вашему прелестному городу и как это исправить. Только при Кащеи, город прелестный мне назови. Ну? Пресса! Гидравлического? Монеты с профилем царя-батюшки штамповать? Найн, но, no, нет! Пресса, газета, новости! «О, хм, знаешь, у меня тоже такая мысль была, но я ее отложил на время. Если я сейчас еще и газетой озабочусь, но мысль интересная, согласен». «Разрешите мне, сеньор Федор?» «А оно тебе надо?» «Нет, я только за, но тебе это зачем?» «Это очень интересное дело, творческий процесс, всегда в массах, новости на кончике пера. Запросто прирезать могут». – кивнул Аристофан, до этого молча наблюдавший за нами. – Не так что-нибудь увяхнешь и перо в бок конкретно. – Ну, допустим, а что для этого потребуется? – Зависит от тиража и частоты выпусков, – быстро ответил Серега, явно заранее продумав свое предприятие. – Оптимально, полагаю, выпускать газету раз в неделю к выходным, а тираж сильно зависит от методов копирования. Вот видел я как-то в Италии в одном монастыре специальную такую машину. Монахи на ней вполне успешно Библию печатали. Но это тысячи страниц, а у нас всего один-два больших листа. Гораздо проще и по трудозатратам, и по финансам. «Сколько?» – напрямую спросил я. «Еще помещение для редакции и типографии надо?» – поспешно затаратурил он. «Работники, расходы на материалы?» «Сколько?» Названная сумма не была огромной, но и маленькой ее нельзя было назвать. Но я понимал, что городская газета – дело нужное, престижное, и все равно когда-нибудь мне придется за нее браться. «Давай, Серега, так!» Я помолчал и продолжил. «Организуем коммерческое предприятие, издательский дом, например. Мы профинансируем, а ты берешь на себя все остальное». «Вполне приемлемое предложение», — улыбнулся он. «А... а прибыль ты обговоришь с нашим спонсором, Агриппиной Падловной. В зарплате, думаю, тебя не обидят». «У меня есть одно условие», — твердо заявил Серега. «Еще и условия ставит», — возмутился Аристофан. «У натуре, босс, а давай я у него куратором буду». «Я не против, Аристофан», — хмыкнул я. «Какое условие, Сергей?» Ваше чудо-устройство для фиксирования окружающей реальности. Смартфон? Фих! Но поймите, сеньор Федор, пресса – это не только новости, это достоверная, зафиксированная правда. Угу. И как ты себе это представляешь? Принесешь мне фотку, а я вам буду распечатывать по тысяче экземпляров? Фих! Выдал я ему все-таки на временное пользование смартфон. Сергей фоткал-то на него, но потом срисовывал сюжет с экрана, и уже в своей типографии они как-то быстро, хотя и очень некачественно, воспроизводили эти рисунки в газете «Вестник Града Кащеева». На чем я хронологически остановился? А, да, принцессы для царя-батюшки. Невест, как и уговаривались, притащили две штуки. Я потом сходил, посмотрел на них сквозь окошечко в двери их камеры апартаментов. Обычные такие девчонки, черненькие, хихикают все время и щебечут постоянно. Хоть каждая и на своем языке, но друг дружку прекрасно понимают. Вот и ладно. Но как сначала орал Кощей? Я прекрасно понимаю, что сейчас произойдет. Радовать новым приобретением царя-батюшку не пошел и правильно сделал. Мат долетал из его кабинета до канцелярии практически без искажений. Ничего нового я для себя не почерпнул, но долго хихикал, представляя, каково сейчас там приходится Колымдаю с Аристофаном. В сортиры он их все-таки заставил драять, невзирая на генеральский чин. Но справедливости надо сказать, замыслы наших заговорщиков вполне удались. Кощей остыв, стал изредка захаживать к пленницам, потом как-то попритих в своих научно-производственных фантазиях, увлекся новыми игрушками, а мы вздохнули свободно. Впоследствии даже я его видел прогуливающимся на крыше под ручку с одной из девушек, а в последний раз так и с обеими сразу. ж да благодать, если бы не свадьба. Ранним, летним утром, еще и десяти не пробило, я плелся на кухню завтракать с ужасом и в картинках, представляя сегодняшний торжественный день. Нет, не так. День. День свадьбы, в смысле. Еще и дед умотал куда-то, оставив меня голодного на растерзание тишки да гришки. Но с бесенятами у меня разговор короткий. Включил им мультики и всех делов. А вот кушать все равно хочется. Подойдя к кухне, я, заслышав какой-то металлический грохот, замедлил шаг, несмотря на истошные подвывания желудка. Ничего потерпит, а вот мне нарваться на Иван Павловича в плохом настроении, в окружении массы тупых, тяжелых и просто острых предметов совсем не хочется. Но желудок меня победил. Осторожно отреоткрыв дверь, я засунул голову на кухню, И глазки мои полезли с привычного места куда-то вверх, на лоб. Аристофан, Михалыч и Колымдай помогали шеф-повару облачиться в настоящие рыцарские доспехи. — Вы чего? — вошел я на кухню полностью. — Вы чего опять затеваете? Колымдай подмигнул украдкой, Аристофан скорчил заговорческую рожу, и только Михалыч объяснил спокойно. — Как обычно, внучек. Жених должен поразить гостей и невесту своим благородным и жутко героическим видом. А наш-то, Палыч, он знатного лыцарского роду. Вон и доспех у него еще прадедушкин в сундуке нашли. Что может быть прекрасней и внушительней лыцаря, а? Вот то-то. И все же я немного сомневаюсь. Начал Иван Палыч, но был категорически заткнут дедом. Все, Палыч, но сколько можно? Уже тысячу раз тебе пояснили, как правильно и лучше. И ты тут со своими хранцузскими замашками не лезь. Привыкни, наконец-то, что ты русский человек. А раз русский, то делай, что говорят. Аристофан, давай шлем. Дайте зеркало. Гулка под шлемом попросил повар. Аристофан тихо хихикнул и выдвинул на середину кухни большое зеркало. Убьет вас царь-батюшка, вздохнул я. «Это же его магическое зеркало!» «Он сам нам его дал», – возразил Колымдай, «чтобы жениха к свадьбе подготовить. А убить – да, обещал, если мы хоть царапину на нем оставим». «А вы что скажете, Федор Васильевич?» – прогудел Иван Палыч. «Хороший доспех», – ответил я нейтрально. «Внушительный и смотрится отлично, как новенький». «Босс, ты только не спали нас!» шепотом попросил подскочивший ко мне Аристофан. «Ну вот зачем вы это затеяли?» вздохнул я, хотя сама идея мне понравилась. «Типа по приколу, босс, ржачно будет, отвечаю!» «Хотел бы я посмотреть, с другой стороны хихикнул незаметно подошедший дед, как Палыч в железных перчатках будет кольцо невесте одевать!» «Паразиты вы!» хихикнул я, «только я тут ни при чем!» Свой план паразиты втянули даже варю с Машей. Просто насладиться видом блестящего во всех смыслах жениха им было мало. Поэтому, наспех сочинив новую традицию, они побежали за помощью к нашим дамам, поручив мне вывести шеф-повара на улицу и выставить его на всеобщее обозрение внизу лестницы на центральной площади. Тихо, офыркая под нос, искосо поглядывая на грохочущего железом Иван Палыча, пробирающегося сначала дворцовыми коридорами, а потом и гордо шагающего по мрамору дворцовой площади. Я все гадал, что же придумали эти вредители. Не угадал. Оказывается, по новой традиции, жених с невестой должны были раздавать подарки счастливой толпе горожан. Надо понимать, чтобы остальным не так завидно было. Но и раздача грошиков тоже была не основной целью. Основным затеей было дать возможность молодым покрасоваться на публике и, главное, дать возможность публике в волю насладиться нарядами. Княжную Дашку Варя с Машей облачили в жуткие лохмотья, показывая, как судьба бывает переменчива к людям. Может, и что-то другое этот наряд уличной попрошайки из себя представлял, не знаю, вникать не стал. Но рядом с блестящим рыцарем Оборванная поберушка смотрелась очень эффектно. Растрепанные волосы, которые наши креативщицы еще и украсили репьем и соломой, черные круги под глазами и обязательные красные свекольные круги на щеках дополняли общую картину. Народ был в восторге. И не только от грошиков, которые княжна Дашка доставала из ветхой залатанной сумы и настоящих французских багетов, которые лично напек Иван Павлович. Сам вид парочки вызывал дикий восторг. Ой, да одни только попытки ухватить тот же багет рыцарской перчаткой, чего стоили. Традиционное мероприятие удалось на славу. Я пристроился сбоку, подальше от жениха. С моим аппетитом навлекать на себя гнев нашего шеф-повара никак не хотелось. Зато троица бармотов в лице деда Аристофана и Колымдая развлекались прямо около молодых, громко комментируя каждый упавший в пыль багет или изящность невесты, выуживающей из сумы очередную монетку. Самоубийцы. По окончании церемонии Иван Палыч с княжной Дашкой удалились к нижним воротам. Карабкаться по лестнице в доспехе на виду всего города, наш рыцарь категорически отказался. Я остался еще немного похихикать с сотрудниками, Но всего через каких-то пять минут наш хохот прервал истошный женский крик. Иван Палыча украли. И нет, это не было традицией или обрядом. Хотя на свадьбе Колымдая, помнится, Агриппина Падловна тоже скрутила жениха с целью получения символического выкупа. Но сейчас все было по-настоящему. Зареванная княжна Дашка, у которой черные круги под глазами превратились в вертикальные полосы, завывала на всю площадь, и понять, что происходит, мы не могли до тех пор, пока Варя не выхватила у какой-то бабы кринку молока и не вылила его на невесту. Невеста заткнулась и уже более внятно объяснила. «Ой, ой, что деять си? Ой, да как же мне теперь ни женой, ни невестой?» «Ой, да бедный мой Ванечка! Убью сволочей!» «Дайте ведро воды!» – скомандовал дед. «Не надо ведро!» – вдруг четко произнесла Дашка. «Украли, гады, моего Ваню!» «Кто?» «Выскочили прямо из-под земли! Зеленые или не зеленые? Но вот с такими ушами!» Княжна Дашка развела широко руки, показывая размер. «Как у ельфов из Ваниных баллад!» «Да ну на!» — только и мог сказать я. «Откуда у нас эльфы?» «Может, и не эльфы! хлюпнула носом княжна. «На тоже сволочи!» «Аристофан, это не твои резвятся?» — грозно спросил я. «Под землей ныряют, а?» «То че, босс, мои берега знают! Без моего разрешения фиг бы на такое решились! Может, какие-то другие бесы?» «Дядь Федь!» Меня подергали сзади за джинсы. А мы все видели. «Калинка?» Девчушка стояла с группой ребят, и я окинул их строгим взглядом. «Видели, как бесы нашего повара украли?» «Не бесы, дядь Федь!» Калинка отрицательно замотала косичками. «Другие какие-то! Вот с такими ушами!» «Эльфы!» – выдохнул Аристофан. эльфы! передразнил его Михалыч. «Ты чего городишь? Какие эльфы?» «С ушами!» – пожал плечами Аристофан. «Так!» – прервал я спорщиков. «Аристофан, сними показания со свидетелей, опроси всех, кто хоть что-нибудь видел. Варя, Маша, увидите княжну и в порядок ее приведите». «Никуда я не пойду без Ванечки!» – заорала была Дашка, но наши девочки уже поволокли ее во дворец. «Колымдай!» «Продолжил я, расставь на всякий случай скелетов по периметру города и будь готов поднять армию. Деда, идем к царю-батюшке». «Какие нахрен эльфы?» вытаращил на нас глаза царь-батюшка. «Ну, не эльфы, пожал я плечами, но с ушами. Это свидетели так похитителей называли». «Не бывает эльфов», заявил дед. «Бывают». Перевел на него взгляд Кощей. «У нас не бывает!» «У нас нет! А так, какой только заразы на свете не водится!» Вздохнул царь-батюшка. «Что делать будем?» «Выручать надо Иван Палыча!» Горячо заявил я. «Да неужто?» Хмыкнул Кощей. «Ты, Федька, организуй поисковые группы. Пусть по окрестным городам и деревням помотаются». Вдруг кто слышал про этих... эльфов? Я по своим каналам попробую разузнать. — Не помешало бы лиховида этого нового поспрашивать, Кащеюшка? — встрял дед. — Он-то на ентих землях испокон веков живет. — Дело, <свят> — кивнул царь-батюшка, — схожу в библиотеку. — Ваше Величество, а кто еще, кроме бесов, может под землей ходить? С большими ушами. Кощей пожал плечами. «Я тут пока тоже новичок. Забыл? А у нас... Да много всяких могут». «Можно?» В кабинет заглянул Аристофан. Свидетели опросили». «Ну и что там?» Скептически хмыкнул царь-батюшка. «Да, как всегда, блин!» Кивнул бес. «Слов много, а толку мало. Но все сходятся на одном». «Ушастые какие-то гады!» «Давай, Аристофан, — приказал я, — собирай группы и рассылай по ближайшим деревням и городам. Пусть повыспрашивают, не видели ли ушастых, не случалось ли чего подобного». «Понял, босс», — Аристофан умчался, едва не сбив с ног Колымдая. «У тебя что-нибудь новое, кроме ушей, есть?» — устало глянул на него Кощей. «Никак нет, государь!» Но по указанию Федора Васильевича из скелетов вокруг города поставлен заслон, а армия приведена в боевую готовность. Кроме того, скелетами же усилены патрульные наряды полиции во избежание паники в городе. «Молодец!» – Мура кимнул Кощей. «Паника!» – заволновался я. «Скорее хулиганство по поводу!» – махнул рукой Колымдай. «Бабы, конечно, орут!» А мужики пошли на всякий случай топоры точить. А вот троих идиотов поймали, когда они шли мамонтов казнить. «Уши! Они самые, Федор Васильевич, у мамонтов же они большие. Сдали идиотов в участок, сейчас с ними воспитательные работы проводят». Колымдай с силой врезал себе по ладони кулаком. «Ваше Величество!» – повернулся я к Кащею. «А нам сейчас что делать?» «Работать!» рявкнул он, но тут же сбавил тон. «А чего мы сейчас можем сделать? Только ждать новой информации о противнике». «Ладно, я в библиотеку лиховида местного попытаю, а вы далеко не убегайте, под рукой будьте». «А куда нам бежать? Знали бы, где Иван Палыч, давно бы уже рванули на помощь, а так...» Царь-батюшка ничего полезного от старого колдуна не узнал. Тот долго вспоминал, потом начал перечислять местную нечисть с большими ушами, но когда закончились пальцы для загибания даже на ногах, царь-батюшка плюнул и ушел на крышу сканировать обстановку. Судя по его мрачной физиономии, когда он вернулся к себе в кабинет, ничего путного он не насканировал. «Есть что-то!» Кивнул он в ответ на мой вопрос о результатах. Что-то злое, дурное, но что именно и откуда прет, не понять. Фигово, Ваше Величество. Угу. А ты вот над чем подумай, Федор. Иван Палыча умыкнули не в чистом поле и не в Никифорове каком-нибудь, а прямо из-под носа у нас утащили на нашей земле. О чем это говорит? «Ну, подготовлены были, да?» «Точно. Но мало того, ни я, ни дворец их не почувствовали. А должны были?» «А то! Я даже бесов наших чувствую, как они под землей в Никифоров по своим делишкам гоняют. Так то свои, а тут сила чужая. Прикрытие у них хорошее получается. Ну, в магическом смысле. Колдунском». Поправил Кощей, а потом подумал и поправился. А может и в магическом. Пойди пойми, кто такие, да на кого работают. В смысле работают? Вы хотите сказать, что они не сами по себе Иван Павловича украли? Да на кой он им? Пожал плечами царь-батюшка. Нет, брат Федька, нанял их кто-то или заставил. Кто? Светозар Бахмуддинович Григорчук. «Кто?» «Да я-то откуда знаю? Ну чего ты под Ивана дурака косишь, Федька?» «О, пардон, Ваше Величество, и правда протупил. И что делать теперь будем?» «Ждать, поскольку больше нам ничего и не остается». «Государь!» Дверь распахнул Гюнтер, внося большой поднос. «Время обеда!» «Не до еды сейчас!» – отмахнулся Кощей. «Как это не до еды? Да что это вы такое говорите, Ваше Величество!» – возмутился я. «Вон похудели-то как, аж ребра торчат! Давай, Гюнтер, не слушай царя-батюшку, заноси под нос!» «Какой-то он маленький!» «Ладно, сейчас посмотрим, чем ты государя кормишь! Стрихнин, не забыл положить, или ты больше цианид предпочитаешь?» «Хватит!» устало сказал Кощей. «Посмеемся, когда Палыча вернем!» Кормили царя-батюшку так себе. Овсянка, жареная рыба, далеко не осетрового вида, пара куриных котлет и бутерброд с сыром под чай. «Даже супа пожалел!» – укоризненно покачал я головой. «Это же обед, а не полдник!» «Эх, Гюнтер, сдается мне, засланный ты казачок!» «Лучше сразу сейчас признайся, на кого работаешь? Франция? Австрийский королевский дом? Святая инквизиция? Неужто на турок?» «Кушать будете, Федор Васильевич?» – вместо ответа спросил дворецкий. И тут же сам себе ответил. «Не будете». «Да молчу я, молчу!» – заволновался я. «Я же за государство душой болею. За царя батюшку переживаю. Неси да побольше». После обеда. Когда Кощей немного повеселел, он завел, чтобы убить время, какую-то байку из своей бурной и сказочной жизни. В смысле, байка больше на сказку походила, чем на реальные события. Но я не возмущался. Царь-батюшка рассказывал хорошо, в лицах, захватывающе. Но на самом интересном моменте дверь кабинета распахнулась, и к нам влетел Михалыч. Да с таким видом, что и Кощей замер на полуслове, да и я чуть сигару не проглотил. «Что?» – выдохнул царь-батюшка, падая в кресло. «Гонцы сразу из нескольких городов прибыли. Гады какие-то, народ насмерть бьют, купцов режут, охранников городских, которые порядок наводить пытались, на небеса отправили». «Кто?» – Михалыч отвел взгляд. «Эльфы». «Михалыч!» «Так гонцы говорят, а там, пойми их, говорят, с ушами длинными». «Так!» – царь-батюшка по своей привычке забарабанил по столу пальцами. «Ага!» – кивнул я. «Теперь не только у нас, а по всем вашим землям началось, ваше величество!»